Глава одиннадцатая. Кэти. После того, как Уотфриты Отфриты отужинали, вся прислуга собралась на кухне. От огромной печи тянула теплом и пахла выпечкой. Я, обняв себя за плечи, уставилась в окно. Снаружи пронзительно дул ветер, сгибая ветки деревьев, и кружа клочья пожухлой листвы. Кажется, вот-вот пойдет снег. «Нэнси, верно?» — обратилась ко мне одна из служанок. «Поможешь?» Конечно. Кивнула я, скользя взглядом по рассаживающимся слугам. Адама все еще не было, и я немного нервничала. Точнее не Адама, а Натана, мысленно поправилась я. Не хватало только, чтобы настоящее имя вырвалось в неподходящий момент. Вместе с парой других горничных я носила блюда и расставляла их на столе. Заметив Адама среди вошедших на кухню лакеев, я облегченно выдохнула и ответила улыбкой на его внимательный взгляд. Ужин выдался отличным, без изысков, но еды было вдоволь. За столом царила добродушная атмосфера, и даже строгая мисс Форвуд благосклонно взирала на всех поверх очков. Даже после целого дня работы я все равно не смогла проглотить больше, чем несколько ложек рагу и крошки пудинга на десерт. К счастью, Адам пришел на помощь. Он незаметно для остальных перекладывал еду на свою тарелку, Так что большую часть ужина я делала вид, будто я ем наравне с остальными. Зато душистый чай, что подали в конце, пришелся мне по вкусу. Я выпила две кружки и попросила бы еще «останься в желудке места». Когда стук вилок тарелке стих, никто из слуг не спешил вставать из-за стола и расходиться. Мы с Адамом тоже остались на месте, и я замечала любопытные взгляды окружающих. Наконец, один из пожилых лакеев, кажется, Уильям, не выдержал. «Ну и как вам наши отфриты?» «Они очень добры», — кивнула я и шутливо поморщилась. «Хотя я думала, цветы никогда не закончатся». «А то», — крякнул Уильям, — «в других домах такого не встретишь. Мне доводилось работать в местах с оранжереями, но даже там растений было меньше, чем в одной нашей гостиной». В комнате грянул хохот, и я тоже улыбнулась, мысленно отметив, что слуги смеялись над хозяином по-доброму, без намерения задеть. «Зато наш лорд Отфрид не пристает к горничным», — заявила мисс Форвуд, расправив плечи. «На моем прошлом месте работы девушки постоянно жаловались на заигрывание хозяина, а у нас такого ни разу не было». Она говорила с такой гордостью, будто благонравие лорда Отфрита было ее личной заслугой. «Здесь можно не бояться, что тебя прижмут в темном уголке», хихикнула молоденькая горничная с другого края стола. «Разве что это будет Генри?» Молодой слуга, парень лет двадцати с рыжими вихрами, рассмеялся и поднял руки вверх, словно признавая вину. «А еще хозяйка позволяет нанимать симпатичных горничных», многозначительно добавила повариха, миссис Томпсон. «Так далеко не везде». «Некоторые леди боятся, что муж пальстится на симпатичную мордашку». Я не сразу поняла, что она говорила обо мне. Щеки обожгло жаром, и я поспешно схватилась за кружку с остатками чая. Краем глаза заметила улыбку Адама, а когда он вдруг переплел мои пальцы со своими, я замерла. «Да, Нэнси у меня красавица. Повезло, что нас взяли вдвоем», — улыбнулся Адам и шутливо пригрозил. «Даже не вздумай подкатывать, Генри, а не то пожалеешь». Раздались смешки, и Генри густо покраснел и отвел взгляд. Я закашлялась, чай попал не в то горло. И как Адаму удается в любой ситуации держаться так, как будто происходящее для него в порядке вещей? Чтобы отвлечься, я переключила внимание на мисси, тихо сидевшую прямо напротив. Адам специально выбрал эти места. Она не принимала участия в разговоре, но улыбалась, слушая остальных. Когда слуги начали расходиться, я задержалась, помогая с посудой, а потом выскользнула из кухни вслед за Мисси. Она услышала шаги и обернулась. Я призвала на помощь весь свой артистизм и заговорила. «Слушай, насчет растений, они все такие диковинные, и у меня в носу до сих пор свербит». Плечи Мисси немного расслабились. «Это нормально, со временем ты привыкнешь». «Да и мисс Форвуд чередует горничных, которые ухаживают за цветами. А еще я видела лорда Отфрита. Он так строго смотрел на меня, что я думала, он меня уволит. Да, халтурить нельзя. Я задержала дыхание. Мисси мне нравилась и хитрить не хотелось, но мне все же нужно узнать больше. Он все свои растения любит одинаково. Волнение в голосе изображать не пришлось. Я и впрямь нервничала». Или есть любимчики, с которыми следует быть особенно осторожной?» Мисси задумалась и покрутила выпавшую из косы прядь. «Наверное, есть растения, что стоят в дальнем коридоре, ведущие на первый этаж. Лорд Уотфрид даже установил там дополнительные магические шары, чтобы им точно хватало света, а ведь они даже не цветут. Уже что-то!» «Спасибо!» – поблагодарила я Мисси и уже хотела попрощаться, как вдруг заметила смущение на ее лице. Кажется, она тоже хотела задать мне вопрос. «Вы с мужем очень красивая пара. Сколько вы женаты?» «Шесть лет». «А он до сих пор на тебя влюбленными глазами смотрит», — мисси вздохнула. «Надеюсь, я тоже встречу такого человека».